Гильгамеш и Инкиду отправляются в заповедный лес за кедром. Утро. Светлую ту из-за края земли выглянул, лазурную шапку надел, о по небу пошел. Взял Гильгамеш козленка чистого, светлого, козленка рыжего, жертвенного, к груди прижал. Поднялся на стену, ладонь к рту поднес — кричит в небеса. и у Идущему на небеса пешком, будь спутником и помощником! В кедровые дебри держу я путь, а ты заступником мне будь!» Уту с небес отвечает. «Жизнь твоя полная чаша! На что тебе кедровая чаща?» Гильгамеш ему... Уту, слово тебе скажу, От жены утаю, а тебе скажу. Страх, как коршун, меня терзает, Тоски моей даже мать не знает. Все мы рыбы, смерть нам сети, Бьемся, пока не разорвется сердце. Люди идут, не знают куда, Как из раны кровь и вода. Вниз со стены я глянул в ров, Полна ямина мертвецов уж и я туда же сойду? Спаси меня, прапрадеду туту! Никто самый длинный лбом не поднется с небом, Самый толстый уляжется, не покроет земли. В путь за бессмертием, как рыбаки за неводом, Духи пустыни наши следы замели. Это все присказка. Сказка только начинается. Далеко за Ефратом, За хребтами Ливана, высоко на горе Бессмертных, Насадил Энлиль кедровый лес. Великие кедры головами качают, Стволы их толстые, ветви корявы, Никто не смеет по ним топором ударить. А стереть этот лес был поставлен Хувава. Хувава, он вот какой! Его слепила Нинхурсанг, великая тиамат из камней и глины. Энке вдохнул в него свирепое дыхание, как огонь. У него лапы, как у льва, его туловище покрыто колючей чешуей, у него когти, как у грифа, а на голове рога, как у буйвола. Его хвост и его тайный ут заканчиваются змеиными головами... Ростом он, как ливанский кедр, пятнадцать локтей. Межглаз у него орел гнездо совьет. Пасть его может въехать повозка. Зубы у него из обсидиана, каждый размером с лопату. Когда он рычит, сотрясаются скалы. Когда он воет, осыпаются шишки с кедров. У него восемь ног, и все они, как стволы кедра. У него шестьдесят рук, и все они как ветви кедра. От его головы исходит семь сияний. Никто не смеет войти в заповедный лес Энлиля на горе Бессмертных, а кто сунется, того убьет страшный Хувава. А лес-то там какой, заповедный? Кедры могучие, стволы толстые, Ветви раскидистые, верхушки кланяются небу. Из такого леса наделать бы брусьев и бревен, Натесать гладких досок, не то что престол для Инаны, Весь храм Эана можно заново отстроить, красно украсить, Сотворить таким, каким он не бывал при дедах и прадедах, при Энмеркаре, меркаре при Меске-Агашере и до потопа. Вот снарядить бы за кедровым деревом экспедицию. Так можно свое имя прославить, от смерти спастись. Это Гильгамеш думает такую думу. Сидит, сложа руки, и думает. День думает, два дня думает. Неделю думает. Ему нечего делать. Он построил стену у Рука, такой стены нет ни у одного города. Он победил Агу, царя Киша, и провел его в цепях по улицам. Он боролся с Энкиду, и Энкиду поставил его на одно колено, и потом они побратались. А теперь Гильгамешу нечего делать. Сидят они вместе с другом с Инкиду, скучают. Даже не гоняют шары с молодцами, не пьют пива, не поют песен. За молодыми женами не бегают. Все это надоело Гильгамешу. Он сидит и тоскует, и с ним заодно печалится Инкиду. Энкиду томится от того, что нет ему дела. Зря пропадает Силушка, а Гильгамеш задумался о смерти. После того, что услышал о подземном мире, он задумался о смерти. Отчего все люди умирают? И он, Гильгамеш, на две трети бог, на треть человек, и он умрет, что ли? Вот об этом он думает, день и ночь думает и Дум своих разогнать делом не может. А мужи у рука, ограды Грады и Наны по углам между собой совещаются. «Гляди, Гильгамеш со своим косматым другом сидят, оба мрачные, Думу думают. Как бы ни надумали, чего на нашу голову, начнут еще какую-нибудь стену строить». «Или воевать с царями стран» и наших сыновей от работы оторвут, на войну погонят. Или снова начнут плясать, играть и буянить, и за нашими женами гоняться. Они вдвоем-то вдвое больше натворят безобразий. Надо нам снова идти к мудрой Ненсун. Пусть она придумает дело для своего сына и для этого второго, Лохматого. Пусть она их обоих куда-нибудь сплавит от нас подальше. Родила от беса. «Так пусть теперь расхлебывает!» Выбрали умных мужей старцев, те пошли в альгамах к Нинсун. Сели перед ней, и излагают. «Так и так, — говорят, — твой сын и раньше не давал нам покоя, а теперь они вдвоем с этим красавцем сидят, скучают. Это затишье перед бурей, вдвоем они и вовсе нас всех замучают. Надо придумать для них Какое-нибудь дело, чтобы они отправились его совершать куда-нибудь подальше, оставили бы нас в покое. Ненсун, мудрая женщина, дикая буйволица, отвечает мужам и старцам. «Есть у меня одна мысль. Надо их раззадорить на какой-нибудь подвиг. Задать задачу, непосильную для человека. Вот тогда они оба воспрянут духом». Пойдут совершать несбыточное и оставят вас, бедолаг, в покое. Помолчала и продолжает. «Я вот знаю, мой сын что-то стал подумывать про лес Ливана, про заповедные кедры Энлиля. Мол, добыть бы такого леса, заново отстроить и украсить храм Эана, сделать его таким» каким он не был при дедах и прадедах, при Энмеркаре, при Меске Гашере и до потопа. Если они оба, Гильгамеш и Энкиду, отправятся в поход за кедром, то надолго покинут Орук. Правда, дело это опасное. Божественный лес охраняет страшный Хувава. Жаль мне моего сына. Но, боги, милостивы, и вас мне тоже жалко. В общем, дарю я вам такую мысль. Раззадорьте Гильгамеша на поход за кедром. Получится хорошо. А нет, я не в ответе. А Гильгамеш тем временем взошел на стену у рука, стоит, глядит вдаль, затянул песню. Я построил стену у рука. Вразумил спесивого Агу, Было в мире мне одиноко, Я обрел в сопернике друга, А теперь со стены, как из клетки, Вдаль гляжу и тоскую. Скучно. Улететь бы туда, где кедры, В небо тычут свои макушки. Энкиду тут же рядом слушает. Глазищи наполнились слезами, без дела сидит, ослабел телом и душой. Послушал, послушал, пригорюнился, да и заплакал. Обнялись два друга, уселись рядом, за руки взялись, как дети. Два богатыря, два здоровенных детины, друг другу слезки утирают. Гельгамеш говорит Энкидо, «Почему твои очи наполнились слезами? Опечалилось сердце? Вздыхаешь так тяжко?» Энкидо отвечает Гельгамешу, «Не могу так жить!» «Прямо хоть в крик кричи! Без дела сижу, пропадает силушка!» Гельгамеш помолчал, повздыхал, а потом и говорит, «Вот что, друг мой, послушай, далеко-далеко за Ефратом я знаю, есть горы Ливана. Они все поросли темным кедровым лесом, а в лесу живет свирепый хувава. Знаешь что? Давай отправимся туда. Нарублю я кедра, которым заросли горы ливанские, привезу в рук». «Заново отстрою храм Эану, вечное имя создам себе!» Энкиду покачал головой, говорит Гильгамешу. «Слыхал я про эти горы и про этот лес. Когда я бродил вместе со зверьем степным, мне начирикали об этом птицы. Там лес огромный, на много дней пути». И как проникнуть в вглубь заповедного леса? Там Хувава, его голос — ураган, его пасть — пламя, его дыхание — смерть. Зачем ты пожелал совершать такое? Неравен бой с Хувавой в его родном доме. А у Гильгамеша уже разгорелось сердце, возвеселилась печень, он в ответ — «А вот хочу в те горы подняться! Хочу в тот лес войти, в горы Ливана, в жилище Хувавы! У меня ли не найдется боевого топора? А ты, коли боишься, иди позади, я пойду вперед!» У Инкиду глаза заблестели, но он все еще пытается урезонить друга. «Ну и как же мы войдем в заповедные дебри?» Путь к тому лесу долог и тяжек, А в конце — верная гибель. Хранитель леса — настоящее страшилище, Не то что мы, могуч, как сто быков, Не спит, не дремлет ни днем, ни ночью. Хувава! Уту солнца наделил его силой, А дугрома дарил его бешеным буйством. Зверь не зверь, человек не человек — Словом, чудовище. Как бурный ветер налетает, Как потоп все на своем пути сносит. Его голос, как ураган, Волнует море, сотрясает землю. Откроет пасть, дрожит небо, Трясутся горы, колеблются скалы, Все живое прячется в расщелины. Уста его пламя, смерть дыханье. А чтобы он получше стерек лески кедровый, Энлиль дал ему в помощники семь молний, как семь змей. Страхи страшные, ужасы ужасные. Страхи и ужасы вокруг него вьются, шипят, воют. И кто входит в заповедный лес, на того они кидаются, давят, сковывают как бы цепями, тащат на расправу хувавея. Гильгамеш едва дослушал, отвечает другу. «Кто из человеков видел смерть воочию? Какая она? Кто из живых людей вознесся на небо? Только боги и солнце прибудут вечно. Да прибудут ли, и то нам неведомо. А человек что? Мал и слаб, сочтены его годы. Все, что бы он ни делал, все уносит ветер». На зло смерти прославим свое имя. Вот ты сейчас боишься погибнуть. Где же твоя отвага и ярость? Давай-ка я пойду перед тобою, а ты иди позади, подбадривай меня, кричи, иди, не бойся!» Встал Гильгамеш, распрямился во весь рост, расправил богатырские плечи, глазами сверкает. «Что ж...» «Погибну я, останется мое имя. Дети мои будут рассказывать своим детям». Гильгамеш пал в бою со свирепым Хувавой. «И ты, когда к тебе, к старику, прибегут мои внуки и спросят, скажи, ты все знаешь, что совершил наш дед и друг твой? Ты расскажи им, ты им поведай мою славную участь». Скочил Инкиду, крикнул зычным голосом, ударил по плечу Гильгамеша. «Тем, что сказал, ты печалишь мне сердце. Пойду я с тобой, нарублю я кедра. Вечное имя создам себе тоже». «Друг мой, брат, вот и славно! Решено, отправимся вместе. Ну-ка, созовем мастеров!» «Пусть оружие нам приготовят!» Вот они созвали мастеров со всего огражденного у рука овчарни и наны. Мастера собрались, сели, работу обсудили, за дело принялись. Отлили здоровенные секиры по четыре таланта весом вместе с рукоятью, острые, как горное стекло. Топоры они отлили весом три таланта, Кинжалы отлили богатырские, лезвия по два таланта, гарды по тридцать мин, рукояти из золота тоже по тридцать мин. Оружие, что несут Гильгамеш и Энкиду, весит по десять талантов у каждого. С ворот у рука сняли они семь замков, девять щеколт. Услышав шум, народ собрался, столпился у ворот огражденного у рука. Гельгамеш вышел, встал перед народом. Собрались мужи, старцы пришли, на скамейках уселись. Возгласил Гельгамеш зычным голосом: такое слово к ним ко всем обращает. Слушайте, мужи, и старцы огражденного урука! Слушай, народ, овчарние наны! Я хочу идти в поход далеко-далеко! За тридевять гор, за хребты Ливана Хочу увидеть то чудище, Слухом о котором земля полнится. Хочу найти его и победить В его собственном доме в лесу кедровом. Пусть весь мир узнает, каков я герой. Я Гильгамеш, сын Лугальбанды из Урука. Я там нарублю кедра, Привезу в Урук, заново отстрою храм Эану. И городу будет благо, и богам почет, и сам себе вечное имя создам я. Старцы огражденного Урука выслушали, покивали головами, пошептались между собой и так отвечают Гильгамешу. «Молодой ты еще, Гильгамеш, ты следуешь прихотям своего сердца». Ты сам порой не ведаешь, что творишь, чего хочешь. Мы слыхали? Чудовищен образ Хувавы. И никто не может с ним справиться. Там лес дремучий. Его не обойти вокруг и за неделю. Как же проникнуть в самые дебри? А если кто проберется, так там хуава, Его голос — ураган, его пасть — пламя. «Его дыхание — смерть! Зачем ты пожелал совершать такое? Не равен бой с Хувавой в его родном лесу! Не ходи! Останься лучше дома!» Услыхал Гильгамеш слова старцев, обернулся к Анкидос, с насмешкой говорит другу. «Ох, друг мой! Ах, брат мой! Как я испугался!» «Боюсь я его, Хуваву, страшусь, аж поджилки трясутся!» «Вот что, дружище, чтобы избавиться от страха, пойдем с тобой в лес кедровый, убьем Хуваву!» Старцы у рука пошептались, возвещают Гильгамешу. «Ну, ладно, делай, как знаешь, наше дело предупредить. Пусть идет с тобой богиня, пусть хранит тебя бог твой». Пусть ведет дорогой благополучно, пусть возвратит тебя к пристани Урука. И весь народ возгласил «Слава Гильгамешу! Ты построил стены нашего Урука! Ты пленил спесивого Агу! Теперь иди, соверши для нас подвиг!» Старцы его благословляют, в дорогу снабжают советами. Ты, Гильгамеш, молод еще, на силу свою не надейся. Пойдете вы нехоженными тропами, так ты иди позади, во все глаза гляди, себя береги. Спать дремать не моги, топор из рук не выпускай, кинжал с пояса не снимай, а вперед отправь иду. Он с диким зверьем вырос, питался молоком звериным, знает он лесные тропы. Знай ты повадки Хувавы. Пусть Уту твой пропрадит Откроет тебе нехоженные тропы. Пусть отворит твоим шагам двери леса, Пусть покорит стопам твоим горы. Отец твой Лугальбанда Пусть поможет твоим затеям. Помни отца твоего, Лугальбанду, Помни прапрадеда твоего Уту, А ты, Инкиду, «Береги товарища, храни друга, переноси его через овраги пропасти, укрывай от бурь, защищай от диких зверей. Мы тебе поручаем охранять нашего вождя, нашу гордость Гильгамеша». Энкиду насупился, отвечает важно. «Коли задумал в поход, иди, нечего медлить». «Ты, Гильгамеш, господин мой, дороги не бойся, на меня надейся. Мне прекрасно известно, каков он лес, жилище Хувавы. Найдем мы все стежки-дорожки, по которым он бродит. Кто со мной, тот в безопасности. Совершим подвиг, и имя твое прогремит по всей земле, до тридевятого царства». Старцы, услышав эти речи, В далекий поход друзей благословили. «Иди, Гильгамеш, пусть хранит тебя твоя богиня. Пусть твой бог идет с тобой рядом, указывает. Уту солнца да осветит тебе путь к победе». Тогда Гильгамеш поклонился старцам, отправился в храм приготовить на утро жертву светлому Уту, своему прапрадеду. Вот утро настало. У солнце из-за края земли выглянул, лазурную шапку надел, по небу пошел. Тогда взял Гельгомеш козленка, чистого, светлого, козленка рыжего жертвенного, груди прижал, к жертвеннику понес, на жертвеннике его зарезал. Жиры сердце сжег в угоду богу, мясо отдал мужам у рука, а печень взял для гадания». Гадал он, рассматривал печень и рассмеялся. Повернул другой стороной, еще посмотрел и заплакал. Его инкиду спрашивает. «А чего это ты сначала смотрел, рассмеялся, а потом заплакал?» Гильгамеш ему отвечает. Странное получилось гадание. С верхней стороны печень толстая, жилы крепкие, Густой кровью налитые — это значит, путь нам будет благоприятен. Победим мы Хуваву, нарубим кедра, вернемся со славой к пристани Урука. Только вот с обратной стороны на печени вздулся пузырь и лопнул, и кровь из него вытекла на землю. Это значит, лишусь я половины своей жизни? Опечалился Инкиду. Не знает, что сказать. Тогда Гильгамеш говорит. «Давай, мой друг, пойдем в дом матери моей, царицы Нинсун. Она мудрая, она все знает». Взялись они за руки, как братья, направились в огольмах, явились при дочи богини Нинсун, великой царицы. Вступил Гильгамеш в покой царицын, до да спорога порога и возгласил. «Я решился, матушка моя, дикая корова, решился идти в поход дальней дорогой за горы Ливана в дикий лес, туда, где Хувава. В неведомое я отправляюсь, смертным боем буду биться. Нехоженным путем пройду, пока не достигну кедрового леса, и со мной вот он, Энкиду, которого ты нарекла мне братом». Выслушала Нинсун слова Гильгамеша, молча встала со своего ложа, ушла в дальний покой, позвала служанок. Она умыла свое тело чистой водой с мыльным корнем, умастилась лучшим маслом, натерлась благовониями, облачилась в одежды, достойные тела, надела ожерелье, достойное груди. А опоясалась льняным поясом, на голову надела венок из золотых листьев, чистой водой для Энки окропила землю. Взошла по ступеням, поднялась на крышу, встала перед уту солнцем, угли на жертвеннике зажгла, зерна ладана воскурила, принесла жертву, воздела руки. — Здесь ли ты, брат мой? — Радит мой уту. слышишь ли ты печаль мою, мою тревогу? Зачем ты мне дал в сыновья Гергамеша и вложил ему в грудь беспокойное сердце? Теперь ты коснулся его, и он пойдет дальней дорогой, туда, где Хувава, в неведомое он отправляется. Нехоженным путем пойдет, пока не достигнет кедрового леса. Смертным боем будет биться, доколе не сразит страшного хуваву. Прошу тебя, брат, когда будет ему боязно, поддержи его, яви свое светлое знамение. А ночью, когда ты не видишь, поручи его стражам ночи. Вечером, когда на покой ты уходишь, не забудь отдать им приказ». Пусть берегут моего сына, твоего праправнука. Сказав это, она потушила курильницу, спустилась вниз, вошла в свой покой, благословила Гильгамеша, подозвала к себе Инкиду и тихонько ему прошептала. Инкиду, огромный, могучий, не мной рожденный. Я тебя объявила братом сына моего. Перед жрицами и девами храма нарекла посвященном Гильгамешу. Береги его, храни, как свое тело, укрывай от бури, переноси через овраги пропасти, защищай от диких зверей и от страшного хувавы. Ну-ка, наклони свою лохматую голову». И с этими словами... На шею Энкиду надела цилиндрик из Лазурита, а на нем вырезаны знаки Инаны и уту перед престолом Анна. Это печать оберег, защита от злых духов. Возрадовался Энкиду, возгорелось его сердце, его печень возвеселилась. Он пал перед Нинсун и возгласил, и поклялся. Я, Энкиду! Меня слепили боги в помощь Гильгамешу. Гильгамеш меня взял с собой в поход. И вот, пока он в пути, пока назад не вернулся, пока не совершил своего дела, не нарубил кедрового леса, день ли пройдет, я с ним буду вместе? Месяц ли пройдет, я с ним буду вместе? Год ли пройдет, я с ним буду вместе? Вышли они из дома царицы, собрали пятьдесят молодцев, неженатых юношей Урука, вышли с ними из ворот города. Пятьдесят молодцев нужны им, чтобы доставить в Урук кедровые стволы из заповедного леса. И отправились путем неведомым. Гельгамеш с Анкиду идут впереди, а молодцы за ними, на расстоянии дня пути чтобы не мешать совершать подвиги.